Глава восемнадцатая Я сильно, до боли сжала пальцами мучительно пульсирующие виски. На кончике языка образовывалась горечь, в душе разверзалась целая пропасть. Даша и Валера. Неужели такое было возможно? Безусловно, у них имелись бесконечные возможности для близости, Даша для нас была практически членом семьи. Но разве могли они так со мной поступить? А потом, как ни в чем не бывало, смотреть мне в глаза, лгать, притворяться, что ничего не случилось, или это длилось годами? Боль впивалась в голову миллионом иголок, но я упрямо, пристрастно, глядя на все, словно бы со стороны, продолжала листать в памяти прошедшие дни, месяцы, годы. Одна квартира с подругой на двоих. Выходные в загородном доме у ее родителей, где меня принимали как родную. Десятки, сотни, тысячи ситуаций, когда она подставляла мне плечо в моменты безнадежных, болезненных падений. Моя уверенность, что могу доверить ей жизнь. Бесконечная признательность за то, что ворвалась в мою судьбу сумасшедшим ураганом и показала, что значит жить по-настоящему. И вновь обретенная благодаря ей вера в людей. Щеку обожгло от соленого ручейка, пробежавшего вдруг кипятком по холодной коже. Я зло мотнула головой. Нет, это было попросту невозможно. Не могла Даша так со мной поступить. Не могла я не знать о ее беременности. Не могла не заметить. Я смахнула слезы и призналась себе самой. Я просто схожу с ума от неизвестности. Нежелание Валеры говорить о матери Мише Родила в моем разуме самые фантастические версии. Ведь если говорить объективно, Даша всегда и со всеми вела себя так, как тогда с Валерой. Ей просто нравилось чужое восхищение. Она буквально питалась им, нуждалась, как другие люди в воде и пище. Не было в ее отношении к моему мужу ничего особенного. А может, я просто отчаянно хотела в это верить. Поток разрозненных сумасшедших мыслей Прервал звонок телефона. Я с облегчением схватилась за смартфон, благодарная любому, кто готов был меня сейчас отвлечь. Звонила моя помощница. «Да, Юль», — Выдохнула я в трубку, стараясь направить мысли в исключительно рабочее русло. «Злат, тут э, клиентка пришла». Ее голос заметно снизился, звуча теперь почти что заговорчески. «Между нами, говоря, она странная какая-то. В общем, хочет тебя видеть. Очень настаивает. Что с ней делать? Что она хочет заказать? Да говорит, нужно весь дом заново обставить. Мол, достался по наследству и требуется там порядок навести. Она видела наш прайс? Я пыталась показать, но она только отмахнулась. Сказала, что будет обсуждать все только с тобой. Что ж, я думала недолго. Клиенты бывают очень чудаковатыми. но мне сейчас было бы только на пользу занять голову чем-то новым, да даже просто поговорить с кем-то, кроме голосового помощника в телефоне. Так что и сказать? Я ее приму. Подъедешь в офис или дать ей твой адрес? Я посмотрела за окно, снова валил снег. Красиво, волшебно, безжизненно. Выходить на улицу не было никакого желания. Дай мой адрес. Пожала я плечами. Она приехала часа через полтора. Когда раздался звонок, я вышла на улицу, чтобы открыть ворота, и обнаружила за ними только пожилую женщину. Не было видно ни отъезжающего такси, ни какого-либо другого автомобиля, на котором она могла приехать. «Здравствуйте», — вежливо улыбнулась я. «А вы что же, пешком?» Это действительно было странно. Ближайшая автобусная остановка была довольно далеко, и в такую погоду мало кто пожелал бы добровольно шагать по сугробам к моему дому. И тем более не стал бы так мучиться человек, готовый платить за мои достаточно недешевые услуги». Ее ответный взгляд был тяжелым, каким-то давящим. Голос, когда она открыла рот, прозвучал резко, словно она не говорила, а приказывала. «Я с вами не болтать пришла. Можно войти. Она красноречиво указала на приоткрытую дверь в дом. Я холодно откликнулась: Можно, но только если смените тон. Она лишь усмехнулась на мои слова, недобро, самоуверенно, издевательски, выцветших когда-то, наверное, карих глазах, теперь приобретших оттенок слабо заваренного чая, мелькнула на миг что-то странно знакомое. Я не успела понять, что именно. потому что она вдруг сказала, «Поверьте мне, вы захотите меня выслушать?» Я коротко кивнула в ответ в сторону дома. Женщина выглядела весьма подозрительной, но я ничего не теряла, давая ей шанс на разговор. «Итак?» — спросила я, едва мы обе оказались в тепле. Она повернулась ко мне, оценивающе оглядела с головы до пят, и от следующих ее слов... Сердце мое стремительно оборвалось и грохнулось куда-то в ноги. «Я знаю, кто мать Миши!» Мир покачнулся. Или это я сама потеряла всякую ориентацию в пространстве. Послышался какой-то полузадушенный стон, хриплый выдох. Я не сразу осознала, что этот полный беспомощности звук сорвался с моих собственных губ. «Кто вы?» Выдохнуло первое, что только пришло на ум. С новым, жадным вдохом, с потоком кислорода, хлынувшим в застывшие легкие, вернулась способность мыслить. В голове начался самый настоящий хаос из дум и предположений. Откуда этой женщине вообще было известно о Мише? Ответ напрашивался сам собой. Она его растила? Или просто была приближена к его матери? Я внимательно вгляделась в собеседницу. Уже не молода. Лет должно быть шестьдесят или чуть старше. На лице явные следы не самой простой жизни. В складках многочисленных морщин затаилось что-то неприятное, властное, словно бы деспотичное. Она позволила мне спокойно себя осмотреть, и только когда мои глаза встретились с ее, улыбнулась с явным чувством превосходства и сказала. «Я ожидала этого вопроса». Не добавляя больше ни слова, она потянулась к сумочке и вынула оттуда паспорт. Раскрыв его на странице с фотографией, протянула мне, позволяя прочесть имя и фамилию. Каменская Вера Андреевна. Земля снова начала уходить из-под ног. Я машинально схватилась за стену в поисках опоры. Все тело было охвачено хаотичными взрывами боли от макушки до самых пят. И все же я нашла в себе силы гордо выпрямиться. Выстоять. Инстинктивно почувствовала, сейчас никак нельзя давать слабину, ни перед ней, ни в этих обстоятельствах. Из чего же вы взяли, Вера Андреевна, что я не в курсе того, кто мать Миши? – спросила я с холодной улыбкой ту, что стояла напротив, мать моего мужа. Она степенно, неторопливо убрала паспорт снова в сумочку и хлестко заметила. Если у меня и были сомнения на этот счет, то твоя реакция их полностью рассеяла. Ты ничего не знаешь. Мы не переходили на ты, резко осадила я в ответ. Стало вдруг понятно, о чего мне так знакомы оказались ее глаза. Они были словно отражением глаз моего мужа. И в тот же миг я с кристальной ясностью осознала, от чего Валера не любила о ней говорить, Почему не общался с матерью, отчего нас не познакомил? А может, это просто я чего-то не знала? Откуда вам известно про Мишу? Спросила я, пока гостья сверлила меня недобрым взглядом в ответ. Она явно не привыкла, чтобы ей давали отпор. Она тонко, как-то по-змеиному улыбнулась, услышав мой вопрос. Оценили его воспитание? Одна короткая фраза, и я едва сдержалась, чтобы не ударить ее по самоуверенному лицу. Так вот, кто был во всём виноват!» Но следующая мысль заставила меня замереть. Испугаться того, что настойчиво приходило на ум, стучало тревожным сигналом по вискам. «Чего вы хотите?» — спросила я коротко, подчеркнуто сухо. Она пожала плечами. «Денег, конечно!» Теперь, когда он забрал Мишу, никто не платит мне за воспитание мальчишки. Так что мы можем помочь друг другу. Я вам информацию. Вы мне награду». Я поразилась ее наглости. Поразилась тому, с какой уверенностью она это говорила. Словно и не сомневалась в том, что я захочу заплатить. «И сколько вы хотите?» — уточнила со зловещей усмешкой. Но, ну, например, 10 тысяч долларов». Я уже поняла, что живете вы совсем не бедно. Для вас это мелочь. А мне приятно. Она плотоядно улыбнулась, словно уже видела, как держат в руках эти деньги. Я окинула ее ледяным презрительным взглядом. Давайте уточним, правильно ли я понимаю. Вы довели ребенка до чудовищного состояния. Он плохо одет, выглядит истощенным, голодным и сильно напуганным. И за это вы хотите награду? Я выдержала паузу, старательно давя взглядом гадюку, осмелившуюся гордиться тем, что сотворила. «Так я вам скажу, какую награду вы заслуживаете?» Продолжила, уже не скрывая вращение и гнева. «Как вам, например, заявление в полицию за жестокое обращение с детьми?» «Вы ничего не докажете. Хотите проверить?» Она испустила зловещее шипение и отступила. «Ты об этом пожалеешь!» кинула злобно, прежде чем резко хлопнув дверью выйти из дома. Ее обещание морозной дымкой, тревожным звоном застыло в воздухе. Оно звучало у меня в ушах еще долго после того, как она ушла, рассылая по телу волны неприятного холодка. Но еще хуже было у меня на душе. И никуда не деться было от самого главного вопроса, который породил визит этой женщины. Неужели Валера давно знала о сыне? Неужели сам отдал его на воспитание своей жестокой матери? А если нет, то как объяснить то, что Миша жил у нее? Как понять, почему муж ни слова не сказал о том, у кого на самом деле забрал своего сына? С губ слетело полурыдание-полусмех. Во что превратилась моя жизнь? Как так вышло, что я ни черта не знала о том, с кем прожила столько лет, а главное... По спине пробежал мороз от мысли, вспыхнувшей в мозгу следующей. Не совершила ли я чудовищную ошибку, оставив Мишу наедине с Валерой?